Явление второе. Домна Пантеевна и Нароков. Домна Пантеевна. А Прокофич, здравствуй. Нароков мрачно. Здравствуй, Прокофьевна. Домна Пантеевна. Я не Прокофьевна. Я Пантеевна, что ты? Нароков. И я не Прокофич, а Мартин, Прокофич. Домна Пантелевна. «Ах, извините, господин аркист!» Нароков. «Коли хотите быть со мной на «ты», так зовите просто Мартыном. Все-таки приличнее. А что такое Прокофич? Вульгарно, мадам. Очень вульгарно!» Домна Пантелевна. «Люди-то мы с тобой, батюшка, маленькие. Что нам эти комплименты разводить?» Нароков. — Маленькие? Я не маленький человек, извините, — Домна Пантелеевна. — Так неужели большой? — Нароков. — Большой? — Домна Пантелеевна. — Так теперь и будем знать. — Зачем ж ты, большой человек, к нам маленьким людям пришел? — Нароков. — Так в этом тоне и будем продолжать, — Домна Пантелеевна. «Откуда это в вас озорство такое?» Домна Пантелевна. «Озорство во мне есть. Это уж греха нечего таить. Подтрунить люблю. И чтобы стеснять себя в разговоре с тобой, так я не желаю». Нароков. «Да откуда оно в вас, это озорство-то? От природы или от воспитания?» Домна Пантелевна. «Ах, батюшки, откуда? Ну откуда?» Да откуда чему другому-то быть? Жила всю жизнь в бедности, промежу мещанского сословия. Ругань-то каждый божий день по дому кругом ходила. Ни отдыху, ни передышки в этом занятии не было. Ведь ни из пансиона я, ни с мадамами воспитывалась. В нашем звании только в том и время проходит, что все промеж себя ругаются. Ведь это у богатых деликатности разные придуманы. Нароков. Резон. Понимаю теперь. Домна Пантелевна. — Так неужто ж со всяким нежничать, Всякому с позволения сказать? Сказала бы я тебе словечко, да обижать не хочу. Неужто всякому выговорить? Нароков. — Да, в простонародии все на «ты». Домна Пантелевна. — В простонародии, скажите, пожалуйста... «А ты что за барин?» Нароков. «Я? Барин? Я совсем барин». «Ну, давай на «ты». Мне это не в диковину». Домна Пантелеевна. «Да какая диковина? Обыкновенное дело. В чем же твоя барственность?» Нароков. «Я могу сказать тебе, как лир. Каждый вершок меня. Барин. Я человек образованный». Учился в высшем учебном заведении. Я был богат. Домна Пантелеевна. Ты-то, Нароков. Я-то, Домна Пантелеевна. Да уж ли, Нароков. Ну что ж, божиц тебе, что ли, Домна Пантелеевна? Нет, зачем? Не божись, не надо, я и так поверю. Отчего же ты шуфлером служишь, Нароков? Я не шуфлер... И не сифлер, мадам, и не суфлер, даже, а помощник режиссёра. Коломбур, основанный на созвучии французских слов. Шуфлёр — цветная капуста, сифлёр — свистун и суфлёр. «Здешний-то театр был мой», — Домна Пантелеевна с удивлением. «Твой! Скажите на милость!» — Нароков. «Я его пять лет держал, а Гаврюшка-то...» Был у меня писарем. Роли переписывал. Домна Пантелевна. С большим удивлением. Гаврила Петрович? Ампринер здешний. Нароков. Он самый. Домна Пантелевна. Ах ты горький. Так вот что. Значит, тебе в этом театрошном деле счастье бог не дал, что ли? Нароков. Счастье. — Да я не знал, куда девать счастье-то. Вот сколько его было, — Домна Пантелевна. — чего ж ты в упадок-то пришел? — Пил, должно быть. — Куда ж твои деньги девались, — Нароков. — Никогда я не пил. — Я все свои деньги за счастье-то и заплатил, — Домна Пантелевна. — Да какое ж такое счастье у тебя было, — Нароков. — а такое счастье, что я делал любимое дело, задумчиво. Я люблю театр, люблю искусство, люблю артистов, понимаешь ты. Продал я свое имение, денег получил много и стал антрепренером. А? Разве это не счастье? Снял здешний театр, отделал все заново, декорации, костюмы, собрал хорошую труппу и зажил, как в раю. Есть ли сборы? Нет ли я на это не смотрел? Я всем платил большое жалование аккуратно. Поблаженствовал я так-то пять лет. Вижу, что деньги мои под исход. По окончании сезона рассчитал всех артистов, сделал им обед прощальный, поднес каждому по дорогому подарку на память обо мне. Домна Пантелеевна, ну, а что ж потом-то? Нароков, а потом? Гаврюшка снял мой театр, а я пошел в службу к нему. Платит он мне небольшое жалование, да помаленьку уплачивает за мое обзаведение. Вот и все, милая дама. Домна Пантелеевна. Тем ты только и кормишься, Нароков. Ну, нет. Хлеб-то я себе всегда достану. Я уроки даю, в газеты корреспонденции пишу, перевожу. а служу у Гаврюшки, потому что от театра отстать не хочется. Искусство люблю очень. И вот я, человек образованный, с тонким вкусом, живу теперь между грубыми людьми, которые на каждом шагу оскорбляют мое артистическое чувство. Подойдя к столу. — Что это за книги у вас, Домна Пантелевна? — Саша учится. К ней учитель ходит. Нароков. — Учитель. — Какой учитель? Домна Пантелевна. — Студент. Петр Егорович. чай знаешь его? Нароков. — Знаю. Кинжал в грудь по самую рукоятку. Домна Пантелевна. — Что больно строго? Нароков. — Без сожаления. Домна Пантелевна. — Погоди колоть-то. Он жених Сашин. Нароков с испугом. — Жених? — Там еще, конечно, что бог даст, а все-таки женихом зовем. Познакомилась она с ним где-то, ну и стал к нам ходить. Как же его назвать-то? Ну и говоришь, что, мол, жених, а то соседи -то что заговорят. Да я отдам за него, коли место хорошее получит. Где женихов-то взять? Вот как бы купец богатый. Да хороший-то не возьмет, а который уж очень-то безобразный, тоже радость невелика. А за него что ж не отдать? Парень смирный, Саша его любит. Нароков, любит? Она его любит? Домна Пантелеевна, а чего же его не любить? Что в самом деле по театрам-то трепаться молодой девушке? «Никакой основательности к жизни получить себе нельзя!» Нароков. «И это ты говоришь?» Домна Пантелевна. «Я говорю, и уж давно говорю, ничего хорошего, кроме дурного!» Нароков. «Да ведь твоя дочь талант! Она рождена для сцены!» Домна Пантелевна. «Для сцены-то, для сцены то для сцены это точно! Это уж что говорить!» Она еще маленькой была. Так бывало, не вытащить ее из театра. Стоит за кулисами, вся трясется. Муж-то мой, отец-то ее. Был музыкант, на флейте играл. Так бывало, как он в театр, так и она за ним. Прижмется к кулисе, да и стоит, не дышит. Нароков. Ну вот видишь, ей только на сцене место. Домна Пантелеевна, Уж куда, какое место прекрасное. Нароков. Да ведь у нее страсть. Пойми ты, страсть. Сама же ты говоришь, Домна Пантелеевна. Хаша бы и страсть. Да хорошего-то в этом нет. Похвалить-то нечего. Это вот вам, бездомовым да беспутным, Нароков. О, нележество! Кинжал в грудь по рукоятку, Домна Пантелеевна. Да ну тебя с кинжалами. У вас... путного вот на сцене немного. А я держу свою дочь на замужней линии. Со всех сторон там к ней лезут, да подлипают, до да глупости разные в уши шепчут. Вот, князь Дулебов повадился, тоже на старости лет ухаживать вздумал. Хорошо это. Как ты скажешь? Нароков. Князь Дулебов? Кинжал в грудь по рукоятку. Домна Пантелеевна. Ох! Уж много ты очень народу переколол. Нароков. Много. Домна Пантелевна. И все живы. Нароков. А то как же. Конечно, живы. И все в добром здоровье. продлим, Господи, веку. на кого вот, отдай. Подает тетрадку. Домна Пантелевна. Это что ж такое? Нароков. Роль. Это я сам переписал для нее. Домна Пантелевна. — Да что ж это за парад такой, на тонкой бумаге, связанной розовой ленточкой? — Нароков. — Ну да уж ты ей отдай, что тут разговаривать? — Домна Пантелеевна. — Да к чему ж эти нежности при нашей бедности? Небось ведь за ленточку-то последний двухривенный отдал. — Нароков. — Хоть и последний, ты что ж из этого? — Ручки у нее хорошенькие. «Душка еще лучше! Нельзя же ей грязную тетрадь подать!» Домна Пантелеевна, «Да к чему? К чему это?» Нароков. «Что ты удивляешься? Все это очень просто и естественно. Так и должно быть, потому что я в нее влюблен!» Домна Пантелеевна, «Ах, батюшки! Час от часу не легче! Да ведь ты старик!» «Ведь ты старый шут! Какой ты еще любви захотел?» Нароков. «Да ведь она хороша! Говори, хороша?» Домна Пантелеевна. «Ну, хороша! Так тебе-то что ж...» Нароков. «Кто ж хороший не любит? Ведь и ты тоже хороший любишь. Ты думаешь, коли человек влюблен, так сейчас гам и съел? Из тонких парфюмов на душа моя. Где ж тебе это понять?» Домна Пантелевна. — А ведь ты чудак, как посмотрю я на тебя. Нароков. — Слава богу, догадалась. Я и сам знаю, что чудак. Что ж ты меня, обругать, что ли, этим словом хотела? Домна Пантелевна у окна. — Никак. — Князь подъехал. — И то он. Нароков. — Ну, так я уйду тут, через кухню. — Адье, мадам. Домна Пантелеевна. Адье, мусье! Нароков уходит за перегородку, входят Дулебов и Бакин.